Окультные тайны Востока. Прихорошенькая дама повисла на пуговице моего пиджака и мелодично прощебетала. Пойдемте к Хироманту. Чего? Я говорю, вам идите к Хироманту. Этот оккультизм такая прелесть, Дуй. и вам просто нужно пойти к хироманту. Дуй. Эти хироманты в Константинополе такие замечательные. Ни за что не пойду. Но... Ноги моей не будет, или вернее, руки моей не будет у хироманта. Ну, Но... а если я вас поцелую? Пойдете? Когда какой-нибудь вопрос переносится на серьезную деловую почву, он начинает меня сразу интересовать. Солидное предложение. А когда пойти? Сегодня же? Сейчас аванс будет. Фирма оказалась солидная, не стесняющаяся затратами. Пошел. Римские патриции, которым надоедало жить, перед тем, как принять яд, пробовали его на своих рабах. Если раб умирал легко и безболезненно, патриция спокойно следовала его примеру. Я решил поступить по этому испытанному принципу. Посмотреть сначала, как гадают другому, а потом уже и самому шагнуть за таинственную завесу будущего.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 Не бывал. А что? Вы сейчас ничего не делаете? Буквально ничего. В третий месяц еще работу. Так пойдем к хироманту. Это будет стоить две лиры. Да что вы, милый, две лиры? Откуда я их возьму? У меня нет и 15 пиастров. Чудак вы, не вы будете платить. А я вам заплачу за беспокойство две лиры. Только при условии, чтобы я присутствовал при гадании.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 Херомант принял нас очень любезно. Хиромантия – очень точная наука. Это не то, что какие-нибудь там бобы или кофейные гущи. Садитесь. На столе лежал человеческий череп. Я приблизился. Бесцельно потыкал пальцем в пустую глазницу. Ваш череп? Конечно, мой. А ты чей Очень симпатичное лицо. Обаятельная улыбка. Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка? Помилуйте. Это череп одного халдейского мага из Менфиса. А вы говорите, ваш... Впрочем, дело не в этом. Погадайте-ка всему молодому человеку. Мой новый знакомый застенчиво протянул Хироманту правую руку, но тот отстранил ее. Ах, левую. Да разве не все равно, что правая, что левая? Отнюдь исключительно по левой руке. Итак... Передо мной ваша левая рука. Ну, что ж, я вам скажу. Вам э, 52 года. Будет. Пока только 24. Ваши вот эта линия показывает, что вам уже немного за 50. Затем проживете вы да да да Черт знает, что такое. А что? Так и, и никогда не видел более удивительной руки и более замечательной судьбы. Знаете ли вы, до каких пор вы проживете, вот, судя вот по этой совершенно бесспорной линии? Ну? До 240 лет. <свист> угу. Рядошно. А не ошибаетесь ли вы? Я голову готов прозакладывать! Он наклонился над рукой еще ниже. Ха. Нет, нет, вот эти линии. Что-то из ряда вон выходящее. Вот смотрите, вот сюда и сюда. В недалеком прошлом вы занимали последовательно два королевских престола. Да. Один около 30 лет, другой около 40. Ну, позвольте, 40 и 30 лет это уже 70. А вы говорили, что мне всего-то 52. Я не знаю, я ничего не знаю. Ох, что это? Ох, какой странный случай! Это первый случай моей 15-летней практики. Ваша проклятая рука меня с ума сведет! Он <связывается> рухнул в кресло, и голова его бессильно упала на стол рядом с халдейским черепом. А что случилось? А то то и случилось. <связывается> что когда вот этот господин. Сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками. Тут сам черт ничего не разберет. Умерщвлен, сидит и разговаривает. Ха, привели вы мне клиенты, нечего сказать. Господин капитан, были вы умерщвлены на первом троне? Ей-богу, нет. Видите ли, я служил капитаном в Марковском полку. А что касается престола... Да ведь это линия. Вот же она, вот она, вот она, вот она, вот она. Вот один престол, вот другой престол. А, -а это вот что? Что это? Что? Что? Ясно? Умерщвлен чужими руками. Да вы не волнуйтесь, Ох. не волнуйтесь. Вы же сами сказали, что его величество проживет 240 лет. А ж тут тревожится по пустякам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрет по-настоящему, так сказать, начисто. Так, от чего он умрет? Да. А ну позвольте к вашу руку, позвольте-ка, позвольте-ка. Хиромант ястребиным взором впился в капитанскую ладонь и снова испуг ясно отразился на его лице. Ну что, нетерпеливо спросил я. Ах, я так и думал, я так и думал, что будет какая-нибудь гадость. Что именно? А, а, вы знаете, от чего он умрет? От родов. Мы на минуту оцепенели. Не ошибаетесь ли вы, если принять во внимание его пол, а? а также тот преклонный возраст, который... Который, который... Ничего не ни который. Я не мальчишка, чтобы меня дурачить. А вы не мальчишка, чтобы я мог вам врать. Я честно говорю только то, что я вижу. А вижу я такое, о, что и этого молодого человека, и меня надо отправить в сумасшедший дом. Ох, это сам дьявол написал на вашей ладони эти антихристовые письмена. Ну уж и дьявол. Это считается одной из самых солидных фирм. Кнаус и Гинкельман. Берлин Фридрихштрассе 345. Господа, не сердитесь на меня. Но ведь я же вам давал сначала правую руку, а вы не захотели. Ну А левая, конечно. Я и сам не знаю, что они на ней вытеснули. Опять же, Кнаус и Гинкельман, Берлин, Фридрихштрассе, 345. Видите ли, когда мне под первозвановкой оторвала кисть левой руки, то мой дядя, который жил в Берлине, как представитель фабрики искусственных конечностей... Кнаус! Гинкельман! Кнаус! Гинкельман! Череп халдейского мудреца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 Бежали, схватившись за руки по узкому грязному переулку. Отдышались. Легко отделались. Скажите, кой черт поддел вас не признаться сразу, что ваши левые лапы резиновые, как галоши-проводник? Да я... я, собственно... Боялся потерять две лиры, вы знаете, когда пять дней подряд питаешься одними бубликами. А теперь, конечно, сам понимаю, что ухнули мои две лирочки. Ну, нет, нет. Вам, Ваше Величество, еще 215 лет жить осталось. Так уж денежки-то ой-ой, как нужны. Получайте. Встретил даму, ту самую. Ну что, были? Конечно, был. Аванс отработал честно. Ну что же? Что он вам сказал? А вы верите всему, что они предсказывают? Ну, конечно. Так вот он сказал, что с вас причитается еще целый ворох поцелуев. Ох. Да чего ж эти женщины суеверные? Да чего доверчивые? Mm-hmm.